Глава 22. Сноб света, миссионер, похищение при электрическом свете, священник-лазарист, слабая надежда на выздоровление миссионера, заботы доктора, самоотверженная жизнь, полет над вулканом.